Внутренней тревоги. И так он свой несчастный век влачил. Ни зверь, ни человек, ни то, ни сё. Ни житель света, ни призрак мёртвый. Раз он спал у Невской пристани, Дни лета клонились к осени. Дышал ненастный ветер, мрачный вал плескал на пристань, робще пени и бьясь об гладкие ступени, Как челобитчику дверей ему невнемлющих судей. Бедняк проснулся. Мрачно было. Дождь капал, ветер выл уныло, И с ним вдали во тьме ночной перекликался часовой.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 Стояли львы сторожевые, и прямо в темной вышине, над огражденную скалою, кумир с простертую рукою сидел на бронзовом коне.